Временами она, правда, тешила себя надеждой, что его душа еще откроется истине Христовой, но надежда быстро рассеивалась. Лигия уже слишком хорошо знала и понимала его. Виниций, христианин. Даже в ее неискушенном уме два эти понятия не могли совместиться. Если рассудительный, степенный Авл не стал христианином под влиянием мудрой и добродетельной Помпонии, Как же мог им стать Веницей? Ответа не было. Вернее, был только один ответ. Для него нет ни надежды, ни спасения. Но эта обреченность Вениция не только не отвращала от него Лигию, но, как она со страхом стала замечать, внушала ей острую жалость, и от этого Венецией становился ей еще дороже. Минутами ей хотелось поговорить с ним напрямик о его греховном прошлом, но когда однажды, сидя возле него, она сказала, что вне христианского учения нет жизни, он, уже несколько окрепший, приподнялся, опираясь на здоровую руку, и вдруг положил голову ей на колени со словами «Ты и есть жизнь». И тут дыхание замерло у нее в груди. В глазах потемнело, трепет блаженства пробежал по всему телу. Обхватив руками его голову, она пыталась его уложить. Но при этом сама наклонилась над ним так, что губами коснулась его волос. И с минуту, охваченные упоением, они, сдерживая себя, боролись с любовью, которая толкала их друг к другу. Наконец Лигия поднялась и выбежала из комнаты, чувствуя, что кровь кипит у нее в жилах, и голова идет кругом. Но то была капля, переполнившая чашу. Вениций и не догадывался, как дорого придется ему заплатить за блаженную минуту. Но Лигия, однако, поняла, что теперь она сама нуждается в спасении. После этого вечера она провела бессонную ночь В слезах и молитвах, чувствуя, что недостойно молиться и быть услышанной. Утром она вышла из Кубикола очень рано и, позвав Криспа в садовую беседку, увитую плещом и увядшими вьюнками, открыла ему душу, умоляя разрешить ей покинуть дом мирям, потому что она уже не доверяет себе и не может победить любовь к Веницию в своем сердце. Крисп, Человек немолодой, суровый и обычно погруженный в молитвенный экстаз, согласился, что ей надо уйти из дома мирям. Он не находил слов, чтобы выразить свое возмущение этой, по его понятиям, греховной любовью. Сердце в нем переворачивалось от мысли, что у Лигии, которую он опекал со дня ее бегства, которую полюбил и укрепил в вере, который он любовался как белой лилией, выросшей на почве христианского учения и не оскверненной ни единым земным веянием, что у этой лигии могло найтись в душе место для иной любви, кроме любви небесной. А он-то верил, что нет в мире более чистого сердца, каждое биение которого во славу Христа, и надеялся ему принести ее в жертву, как жемчужину, как драгоценность, как любимейшее творение рук своих, и неожиданное разочарование повергло его в глубокое горе. «Иди и моли Бога, чтобы Он простил твою вину», — мрачно промолвил он. «Беги, пока злой дух, тебя опутавший, не довел тебя до окончательного падения и не заставил отречься, От Спасителя. Ради тебя Бог умер на кресте, дабы собственной кровью искупить твою душу. А Ты предпочла полюбить того, кто хотел сделать тебя своей наложницей. Бог чудом спас тебя из Его рук, а Ты открыла сердце нечистой похоти и полюбила исчадие тьмы, кто Он, друг и слуга Антихриста? Соучастник в разврате и злодействах? Куда он заведет тебя, коли не в ту пропасть, не в тот садом, в котором сам живет, и который будет уничтожен Богом в пламени его гнева? А я говорю тебе, лучше бы ты умерла».